Если же герцог его не отпустит, тогда... О, тогда мстителем. Врагом будет он жить от севи. Дорогой ценой заставит заплатить за свое унижение. Схватить врагов за горло, зажать, сдавить, придушить. При дворе ожидали, что Зюз будет защищаться увертливо и чисто по-адвокатски, либо начнет припоминать свои заслуги, патетически отстаивать свою невинность, либо разъярится, разбушуется. Ничего похожего. Спокойно отправился он к герцогу. Ни словом не возразил на бешеные выкрики и град попреков, Лишь когда герцог остановился перевести дух, он в сдержанных продуманных выражениях попросил об отставке. В возмещении случайных просчетов он оставляет все свое недвижимое и движимое имущество. Когда герцог, сперва анимев, а затем заикаясь от злости, разразился неистовой бранью, он вежливо и невозмутимо повторил свои слова. Видя, что Карл Александр, хромая, с занесенной рукой, устремляется на него, он литировался, но напоследок повторил, что просит, возможно, скорее удовлетворить его тщательно продуманное, всепокорнейшее ходатайство. Тут призвал к себе Карл Александр обвинить Ильич. Сдавленным от бешенства голосом спросил, могут ли они предъявить доказательства хрипя излил на запинающихся, отпирающихся, дрожащих людей потоки нецензурной грязной площадной ругани. У еврея больше ума в заднице, чем в их напичканных дрянью головах. Ему самому непонятно, как он мог поддаться на их нелепые наговоры, подсказанные бессильной завистью и оголтелой злобой. «Еврей ему куда милее, чем они, безмозглые христианские плуты!» Сердит без единого слова, отослал он Зюз его бумаги вместе с богатым презентом и дарственной на обширные поместья. Слиняв от страха, забились по углам враги. «Почти без борьбы вернул себе Зюз утраченные позиции». От католического проекта он по-прежнему держался в стороне Зато мертвой хваткой впивался там, где дело касалось его интересов И вот он восседал, обреченный прежней властью Натягивал поводье и всякий в герцогстве чувствовал его руку Все происшедшее за время его отсутствия было пересмотрено и справлено Распоряжение об очистке дымовых труб, которые успели отменить, теперь было окончательно узаконено. Летучие веки исчезли, только булочник Бенц в нужнике синего козла показывал своим приятелям благодарственный адрес полуночной компании его иудейскому сатаничеству. А управляющий коронным имуществом Лампрехт Он снова отправился новей на службу к еврею Он одумался, они еще не слишком велики, чтобы быть пажами Таким образом, с виду положение Зюса в Штутгарте было прежним Снова он погрузился в шумную суету светской жизни Только сам он держался более властно, не так предупредительно Он позволял себе ядовитые, злые шутки и не давал спуску, когда потешались на его счет. Генерала Ремхенгена, который принялся как-то по своему обычаю грубо издеваться над его происхождением, он с ног до головы, с головы до ног. И когда у генерала под его загадочным, пристальным, угрожающим взглядом пропала охота зубоскалить, Еврей, в свою очередь, рассмеялся в лицо генералу жестоким и жутким смехом. Мария Августа с оверчением отметила, что ее придворный еврей уже далеко не так мил и забавен. Увы, и многое другое стало менее забавным. Отношения между герцогом и Зюсом тоже изменились ксандр очень много времени проводил с ним, щедро расточая ему свое благоволение, дабы искупить недавнюю несправедливость. Однако про себя он часто думал, что хорошо бы избавиться от еврея. Но ничего не предпринимал в этом направлении, оправдываясь тем, что еврей слишком много знает и может ему порядком нассолить. да и глупо выпускать его из страны, когда он до такой степени отъелся и разжалрел на ней. Он сам себе не признавался, что его связывает с евреем и одновременно отталкивает от него более властный и таинственный внутренний голос. И теперь случалось, что у Зюса внезапно опускались руки. Он погружался в себя, заствал, точно скованный, чуждый всему. И тогда из угла, куда его загнали... Высовывал обтянутый кожей череп Дон Бартолеми Панкорбо, и взглядом из-под морщинистых век впивался в солидер на руке еврея. Щурился, протягивал к добыче кричковатые пальцы, точно когти хищника. Но теперь он стал очень осторожен и довольствовался тем, что высматривал и нащупывал.